Частым проявлением этого и стало то, что в Ленинграде сформировалась единая община рок-музыкантов и примыкающих к ней богемы. Как в большой деревне, там есть места, где каждый, не договариваясь, может встретить каждого. Главное из таких мест для рокеров, хиппи-панков, художников-эвангардистов и так далее – знаменитые кафе на углу Невского и Литейного проспектов, имеющие неформальное наименование «Сайгон».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 и вызывали жестокие споры среди фанов и экспертов. Если можно вообразить нечто среднее между бесшабашной застульной песней и хэви-метал, то именно таков был их стиль. дремучие длинноволосые и беспредельно развязанные на сцене, они источали массу энергии и доводили зал до экстаза. Их гитарист и певец Георгий Ордановский, редко выступавший трезвым, выделывал на сцене такие спонтанные акробатические номера,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 Эти нищенские условия поставили рок-клуб перед необходимостью балансировать между чистым энтузиазмом и традиционными для Сейшенов хитрыми махинациями. В-третьих, либерализм кураторов не распространялся на экстремистские группы. За бортом рок-клуба осталась компания «Свиньи» и «Трубный зов». Скучная группы нечто вроде Юрай Хип с обильной реверберацией, певшая банально прямолинейные песни на евангельские сюжеты,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 А трубный зов больше заботился бы о своей здешней аудитории, а не о скандальном паблисити на Западе. В конце 1987 года руководитель зова Баринов был освобожден и уехал в Англию. С тех пор о нем ничего не слышно. Удовлетворители же, по мнению совета клуба, просто не могли играть. Действительно, по этой же причине в клуб не было принято и много других слабых и совсем не панковых ансамблей. Левое крыло рок-клуба, помимо скандалезных россиян, представлял аквариум. Поскольку это одна из не только самых значительных, но и самых необычных и влиятельных групп в истории советского рока, о ней стоит рассказать подробнее.